Далем, Хайденштрассе, 30. Я с детства хотела жить в собственном доме. И, наконец-то, всерьез стала подумывать о реализации своей мечты. В берлинском районе Далем я подыскала подходящий участок земли. Он располагался в удобном месте, всего в десяти минутах езды на машине от Кюрфюстендам. И, тем не менее, прямо в лесу. Я набросала чертежи и, желая посмотреть дома, отправилась в путешествие по Германии. как горячая поклонница гор, остановил свой выбор на проектах гармешского архитектора Ганса Остлера. Его макеты произвели на меня столь сильные впечатления что я поручил ему и его партнеру-архитектору Максу Отто построить дом в Далеме. Еще в ходе строительства я начала подготовительные работы к фильму об Олимпиаде. Но перед тем мне захотелось еще раз расслабиться на скалолазании. Проводником я выбрала швейцарца Германа Штойри. Он жил в Грюневальде. Мы встретились в Боцоне и в качестве первой вылазки решили предпринять штурм фиолетовых башен. На этом маршруте есть одно трудное место – трещина Винклера, где перед этим погибло 9 человек. Не повезло и нам. В этой трещине Штойри вывихнул правую руку. Ситуация критическая. Я и по сей день не понимая как в столь опасном месте он смог вправить себе выехнутую руку, но ему это удалось, и он еще подстраховывал меня на оставшейся части подъема. После преодоления трех башен по кромке Делага мы в несколько подавленном настроении спустились по канату. Руководить следующими подъемами на скалы Штойри из-за слишком сильных болей уже не смог». Но все же он участвовал во всех других вылазках на скалы, для которых в качестве ведущего мне удалось пригласить итальянского проводника Марино. Каждый день мы шли по новому маршруту, большая часть которых располагалась в области Розенгартен. Я наслаждалась этими днями и была счастлива, так как мне все легче удавалось преодолевать даже трудные подъемы. Меня часто спрашивали, почему я в таком восторге от скалолазания, Все же жительница Берлина – человек городской. Причин тому много. Горы всегда обладали для меня большой притягательной силой, особенно доломитовые Альпы. Они казались своего рода волшебным садом. Среди горного ландшафта я чувствую себя вольготнее и здоровее. Занимаясь другим видом спорта, за исключением подводного плавания, мне не удается отдохнуть так хорошо. Тут отключаются все прочие мысли, особенно при преодолении трудных маршрутов на скалах, когда приходится полностью сосредотачиваться на захватах и шагах. Скалолазание – лучшее лечение для людей, испытывающих большие нервные перегрузки, не то что горнолыжный спорт, где на тебя могут наехать или сбить с ног хулиганы, и ты получишь травму даже не по собственной вине. Для меня скалолазание стало подлинной страстью.